Глава семнадцать. Часть первая. Квартира Глеба, где каждая вещь была наполнена им, и я вне одна, слоняясь из комнаты в комнату, не находя себе места. Оказалось, что без него дома совсем неуютно. Открываю шкаф, чтобы приготовить вещи к завтрашнему рабочему дню. И взглядом натыкаюсь на пакеты со свадебного салона, и сердце болезненно сжимается. «Я сама все испортила. Идиотка. Что, если Глеб меня не простит? Что мне тогда делать?» Эти вопросы сводили с ума и причиняли еще большую душевную боль. Меня эмоционально штормило. Мне было плохо без него. И было еще хуже, когда я вспоминала наш разговор в больнице. Его безразличие ранило, и я совершенно не знала, как мне с этим справляться». Как преодолеть эту холодную стену отчуждения? Приготовив картофельное пюре и отбивные, упаковала в контейнеры и убрала в холодильник. Надо обязательно отвести завтра Глебу. Он любит хорошо прожаренное мясо. После, отутюжив жакет и блузу, приняла душ и легла в постель, натянув одеяло до самого подбородка, потому что без Глеба в ней было холодно и неуютно. Сон был чуткий и тревожный и с утра я чувствовала себя полностью разбитой как эмоционально, так и физически. Сбора на работу, две чашки кофе, сумбурный рабочий день, и едва стрелка часов добежала до шести, я вышла из офиса, спеша на остановку, чтобы успеть доехать до больницы, пока не закончились часы посещения. Сегодня Глеб был еще более замкнут и бледен. Я успела забежать в магазин и накупить всякие вкусности для него но это его никак не приободрило. Даже контейнеры с пюре и отбивными остались стоять в стороне. Я рассказывала ему, как прошел мой день, старалась задавать вопросы, но он смотрел, словно мимо меня. «Поговори со мной, пожалуйста», произнесла, уже совсем отчаявшись, и накрыла его пальцы своей ладонью. «О чем, Ян? Может, о нашей свадьбе, которая не состоится?» Или о совместных прогулках по восточному хребту, о которых мы мечтали. «Глеб, я пролизован. Фраза, ударившая наотмашь, сбивающая с ног. Подножка, которую пропускаешь и валишься на землю, сбивая колени в кровь. И прогнозов, дающих надежду, нет. Он смотрит на меня прямо, не отводя взгляда ожидая хоть какой-то реакции а я боялась вдохнуть, потому что ком подступил к горлу сдавив его железными тисками и мне захотелось разрыдаться в голос, но было нельзя при нем нельзя я это понимала. Мы найдем способ лекарства и врачей обязательно найдем. яжала его руку сильней Ян ты вообще меня слышишь конечно? «Зачем тебе калека? Не надо из мнимого чувства вины уродовать свою жизнь. Я уверен, через полгода ты сможешь уже выйти замуж за совершенно здорового мужчину. Другого мужчину. Чернов!» Я сглотнула этот чертов ком, вставший в горле и мешающий говорить. «Как бы ты меня ни гнал сейчас, я не уйду и не старайся даже. Прибереги силы на свое лечение и восстановление» потому как они тебе понадобятся. И замуж я выйду только за тебя. Понял? Звучит как угроза. А это она и есть!» произнесла, вздернув подбородок. «Давай! Ешь, набирайся сил. Завтра приду, проверю. Сейчас уже пора. Время посещения заканчивается. Ян! Я все сказала!» И поцеловав его в губы, пусть и совсем целомудренным поцелуем, направилась к двери, а, закрыв за собой дверь, привалилась к стене, сжав до красных сполохов веки, и ручейки слез полились из глаз.